«Свинья! Настоящая свинья! Дурак несчастный!» Клопик весело кивал челкой. Сергей Иванович сказал, подходя, «Садитесь, я его проведу!» «Верюнишка какой хитрящий! Не хочется ему работать, а хочется в холодке стоять!» Наконец Клопика обуздали, и Никита горцевал на нем собачьим галопом вдоль скотных дворов. Сергей Иванович надел шапочку с перьями, обсыпанные мукой перчатки, сел на козлы и крикнул сурово «Пускай!». Артем, державший под усы лорда Байрона, отскочил в сторону и, тройка, рванувшись и стуча по доскам, вылетела из каретника, сверкая лаком и медью коляски, кидая свежими комьями с копыт пристижных, заливаясь подобранными бубенцами, описала по зеленому двору полукруг и стала у дома. С крыльца спустились Александра Леонтьевна в белом платье и, раскрывая белый зонтик, с тревогой смотрела на горцевавшего вдалеке Никиту. Отец подсадил матушку в коляску, вскочил сам. «Пошел!» Сергей Иванович приподнял возжи. Караковые великолепные звери, просясь на тугих уделах, легко понесли коляску, простучали по мостику, пристежные пошли в галоп, завелись. Лорд Байрон, зная, что все это шутки, предал ушами. Матушка поминутно оглядывалась. Никита, пригнувшись, бросив поводья, во весь мах догонял тройку. Он хотел лихо пролететь мимо, но Клопик рассудил, что это лишнее — И когда поравнялся с коляской, то свернул на дорогу и пошел рысью. Ровненько посади колес в облаке пыли. Никакими силами его нельзя было ни приостановить, ни свернуть в сторону. Все это он считал излишним. Ехать так ехать по дороге, зря не задираться. Матушка оглядывалась. Никита трясся, сжав рот, напряженно глядя между ушей лошади. От пыли тошнило, от клопиной рыси Перебултыхался живот. Хочешь коляску? Никита упрямо замотал головой. Отец, засмеявшись, сказал Сергею Ивановичу: Дай ходу. Лорд Байрон наставил уши и пошел выкидывать железными ногами пристежные, разослались над травой. И клопик перешел в галоп, но коляска уходила, и он рассердившись, скакал теперь, что было силы, старался ужас. Отвратительное ощущение ровные рысы прошло. Никита сидел легко и крепко, свистел ветер в ушах, сбоку дороги ходили волнами зеленые хлеба, невидимо в солнечном свете пели простенькими голосами жаворонки. Это было почти так же хорошо, как у Фенемора Купера. Коляска пошла шагом, Никита догнал ее и, отпыхиваясь, Радостно глядел на отца. — Хорошо, Никита? — Чудесно. Клопик. Удивительная лошадь. В купальне. Рано поутру Василий Никитич, Аркадий Иванович и Никита шли гуськом по тропинке в сизой тросы траве на пруд купаться. Утренний дымок еще стоял в густых чащах леса. На поляне над медовыми желтыми метелками, над белыми кашками толклись легкими листиками бабочки, летела озабоченная пчела. В чаще сада ворковал дикий голубь, закрыв глаза, надув грудку, печально сладко ворковал о том, что точно так же все это будет всегда, и пройдет, и снова будет. Пройдя по длинным хлопающим по воде мосткам в дощатую купальню, Василий Никитич раздевался в тени на лавке, похлопывал себя по белой волосатой груди, по гладким бокам, щурился на ослепительные отблески воды и говорил «хорошо», «отлично». Его загорелое лицо с блестящей бородой казалось приставленным к белому телу. От отца особенно хорошо пахло здоровьем. Когда на ногу или на плечо садилась муха, он звонко шлепал ее ладонью, и на теле оставалось розовое пятно. Остынув, отец брал душистое мыло, очень легкое, не тонущее в воде, осторожно сходил по скользкой от зеленой плесени лесенке в купальню, вода была ему по грудь, и начинал шибко мылить голову и бороду, фыркая и приговаривая «Хорошо, отлично!»